Глава четвёртая. Есть! Завтра мы уезжаем, а вечером в замке бал. Ты пойдешь? Стефан умоляюще посмотрел на Лену. За месяц интенсивных занятий Лена сошлась с младшим Ромером довольно близко, и они много времени проводили вместе. Стефану были интересны языки и рассказы старого Палана, о оленей изобретения мальчишки и его матери. Иногда у нее возникало чувство, что эти штуки повторяют земные гаджеты или очень похожи на них. Но встретиться и просто поговорить с Леди Никой никак не удавалось. Она была очень занята, и в замке появлялась редко, как и её муж Алистер. С Алишей Лена виделась чаще, но близкой дружбы между ними пока не возникло, может быть, из-за первой встречи. Зато с Кристианом отношения оставались ровно такими же, как в начале, холодно предупредительными. Парень добросовестно выполнял все задания, и никаких проблем с уроками у него не было. Но с разговорами он к Ленин не лез и не позволял спрашивать о себе, немедленно пресекая все вопросы к коронной фразой «это к делу не относится». Хотя иногда Лена видела, что он с интересом прислушивается к разговору и даже хочет что-то сказать, но сдерживает себя. Просто кремень, а не парень. Отличный помощник отца. Стефан задал вопрос в классной комнате, и Крис слышал его. Лена посмотрела на обоих учеников и ответила, понимая, что Кристиан в их группе за старшего. «К поездке я готова, а бал хотелось бы пропустить. Это возможно, Крис?» «Нет», — сразу ответил тот. «И ты не права, Эсти. Бал — это не удовольствие, а работа», — произнес он назидательно с интонацией Гартнера. На балу собираются разные люди, и можно узнать разную информацию. Ну, если с этой точки зрения... Невольно согласилась Лена, отмечая профессиональный подход у совсем молодого наследника. «Кстати, Эсти!» — вспомнил Стефан. «Оденьте нарядно, а то в замке много высоких гостей. Будут и король с невестой». «У вас? В Брамбере?» — удивилась Лена. «А что ты удивляешься?» — заметил Крис. «Ромеры — вторая семья королевства. Оба герцога дружат с королем, а лорд Алистер вполне может стать следующим правителем». «Да я как-то...» Лена пожала плечами. Не сознаваться же ей, что она вообще не думала о положении этой семьи. Богатые, и знатные, это было для нее достаточно. А оно вон как. И как-то сразу стали понятны требования лорда Гартнера к безопасности, над которыми она, Лена, частенько посмеивалась про себя. Она вспомнила, сколько раз за этот месяц Гартнер лично или через бровера проверял ее маячки, Опрашивал Марка и Олли, спрашивал саму Лену о неожиданных встречах и разговорах и поняла, что была Гарту несправедлива. Он на самом деле беспокоится о ней так же, как и о других обитателях замка. И гард уже признавал ее своей подопечной со всеми вытекающими последствиями, но раз так, то и она должна отплатить тем же. «Я пойду на бал, обязательно», — ответила Лена. «Мне тоже интересно знать, что нас может ожидать в ближайшее время». «Ты узнаешь много интересного», — усмехнулся Кристиан. «Особенно, если будешь делать вид, что не слышишь и не видишь ничего лишнего. И очень тебя прошу, не подходи к отцу. Там будет достаточно его поклонниц, так что не ставь себя в глупое положение и опасайся Стейси. Она совсем не терпит соперниц». «Послушай, Лена аж покраснела от такого предупреждения. Я никогда не преследую мужчин, это раз. И второе, я совсем не соперница вашей знаменитой Стейси». Лена стремительно покинула классную комнату и даже слегка хлопнула дверью. Ей было обидно и досадно, что парень принял ее за очередную охотницу на своего приемного отца — А Лена никаких намеков на это не давала. Наоборот, это лорд Гартнер в последнее время довольно часто стал заговаривать с ней и пару раз даже ездил на рынок в поисках дорешей, разговор которых Лена случайно услышала. Однако, надо отдать должное, ни разу лорд Гартнер не проявил к ней неуважительного потребительского отношения, ни разу не намекнул на постельные игры, ни разу даже просто не улыбнулся и не флиртовал. Так что подозрения Кристиана были беспочвены и обидны. В своей комнате Лена немного успокоилась и начала готовиться к балу. Олли соорудила ей прическу, помогла надеть платье, украшения, кстати, купленные Стефаном, и Лене осталось ждать только прихода Кристиана. На бал она должна была прийти со своими учениками. Олли, глядя на отражение в зеркале, всплеснула руками. «Какая же вы красавица, госпожа! Многие леди позеленеют от зависти!» «Это еще не все!» На Лену вдруг напала хулиганская нотка. «Мы еще сделаем вот так!» Она крутанула легкий пас, и волшебный флер аромата и блесток накрыли ее волосы и платья. Теперь казалось, что от Лены исходит едва заметное искристое сияние, делающее ее похожей на фею. Это заклинание ей показала Эста еще в первые годы жизни в урге. Потом Лена и сама применяла его множество раз для девушек на свадьбы, дни рождения, получения дипломов и другие праздники. И вот сейчас сделала его для себя. Почему? Она и сама не знала. Но захотелось вдруг утереть всем нос и показать, что и простая знахарка не лыком шита. Она покрутилась перед зеркалом, оценивая результат, и в этот момент в комнату вошел Гартнер. Как обычно, без стука и без предупреждения. На миг он, казалось, замер, ошеломленный увиденным, но, сглотнув комок в горле, Гард хрипло произнес: «Прекрасно выглядите, леди Эстелена». «Я зашел предупредить, чтобы вы весь вечер не отходили от Кристина и немедленно докладывали ему о подозрительных разговорах. Ясно?» «Ясно». так же односложно ответила Лена. «Чурбан», — подумала она, — «говорить по-человечески не умеет». «Бесподобная женщина», — подумал Гартнер. «Почему я раньше этого не понимал?» Гартнер вышел, а Лена так и осталась стоять, молча глотая легкое раздражение. Но почему рядом с этим мужчиной на нее нападает либо косноязычие, либо желание поперечить, выбросить его из головы немедленно?» С досадой притопнув ногой, Лена отошла к окну, чтобы успокоиться. Как же! Ее взгляду представилась занимательная картина. Запоздавшие гости входили в замок. Встречала их леди Стейси, которая отдавала распоряжение слугам и вела себя как хозяйка. «Родители, похоже». Оценила гостей Лена и сделала на памяти еще одну зарубку. Таких зарубок, о которых ей не стоило забывать, находясь в замке, накопилось уже достаточно. В дверь постучали, и, получив разрешение, вошли оба ее ученика. «Стеф идет на бал?» — удивилась Лена. «Да, на официальной части мне нужно присутствовать», — ответил мальчишка, и они все вместе направились в зал. Там их троица расположилась за спинами Бровера и лорда Алистера. Лена тут же начала ловить заинтересованные взгляды мужчин и ревнивые взгляды женщин. Хотела же не выделяться, а сделала наоборот. Укорила себя Лена и приняла самый независимый вид, на какой была способна. Она внимательно рассматривала зал и гостей, стараясь сделать это незаметно, когда почувствовала настоящий, давящий взгляд в свою сторону. Лена поискала глазами источник и заметила высокого темноволосого мужчину, который стоял в группе княжеской делегации и, не отрываясь, смотрел на нее. Лена не знала этого человека, никогда не встречала его, и отчего мужчина проявляет такое внимание, ей было непонятно. Она удивленно подняла бровь и тоже пристально посмотрела на незнакомца. Тот в ответ лишь презрительно изогнул уголки губ и демонстративно отвернулся. «Что за... кто это?» Тихо спросила Лена у Кристина, указывая глазами на мужчину. «Это младший сын князя Эрик, начальник их безопасности». Также тихо ответил Крис. Он рождён от наложницы до но князь признал его наравне с другими детьми от официальных жен. «Я знаю, что у князя три жены, а детей сколько?» Опять спросила Лена. «Трое взрослых и пятеро несовершеннолетних. Двое из них будут на следующий год учиться с нами в академии». «Вот как? Интересно. Что за интерес у княжечек к моей персоне?» — произнесла Лена. «Не знаю». Тоже удивился Крис. «Скорее всего...» Это просто интерес к новому человеку в окружении герцогов. Здесь все друг друга знают. Если не лично, то по доносам агентов. А ты совершенно новый человек. Начали станции, и Лена увидела, что Гартнер танцует совсем не со Стейси, а с племянницей Алишей. Ещё через время она увидела лорда, танцующего с леди Никой. Потом были совсем незнакомые дамы, но ни разу герцог не пригласил любовницу. Хотя вечер еще длится, и приглашение может последовать. Почему-то расстроилась Лена. Стейси ей не нравилось, и Лена не скрывала этого от себя. «Можно с вами поговорить, леди?» Раздался над ее ухом вкрадчивый баритон. Леди, увлечённая наблюдением за Стейси, вздрогнула от неожиданности и резко повернулась к мужчине. «Да, это был он». Княжич, слушаю вас», — осторожно ответила Лена. «Разрешите вначале представиться. Княжеч Эрик Говард, начальник безопасности княжества. А вы, милая леди?» Княжечи говорил учтиво и мягко, но Лена явственно чувствовала его настороженность. Леди Эстелена Дорн, безземельная баронесса, всего лишь учительница молодых наследников. Также официально и подробно представилась Лена. Княжич молча внимательно смотрел на нее, не скрывая интереса. Вдруг Лена поняла, что он пытается ее прочесть. Но перстень с ментальной защитой Лена никогда не забывала надевать и поэтому осталась спокойной. Пусть пытается. Видимо, попытка не удалась. Княжич отступил на шаг и выпустил, наконец, Ленину руку. А Лена сделала вид, что ничего не поняла. Эрик снова протянул к ней руку, теперь приглашая на танец. Отказать невозможно. И Лена с достоинством вложила свою руку в руку княжича. Эрик оказался прекрасным партнером. Так легко Лена еще не танцевала. Невольно она увлеклась и забыла о предупреждении Гартнера и Криса. «Иногда бывает нужно отпустить себя и ситуацию, но...» «Великолепно выглядите, Эсти», — шепнул ей на ухо Эрик. «Вы уже заняли место Стейси? Или еще думаете?» «Остановиться? Оскорбиться? Залепить пощёчину и создать инцидент?» «Но нет. Если Эрик на это рассчитывал, то он просчитался». «А почему именно место Стейси?» «Не подумали, что у меня могут быть другие планы, милый Эрик?» И Лена легко провела рукой по плечу мужчины. «О!» — с удивлением и интересом тихо воскликнул мужчина. «Откуда такая смелость у никому неизвестной девицы?» «Оттуда же, откуда такая невежливость у сына князя?» «От характера!» «О!» — опять воскликнул княжеч. «А ты интересная птичка!» «А ты нет!» «О!» — уже предсказуемо повторил мужчина. «Мы обязательно с тобой встретимся, поговорим и познакомимся поближе, Колючка». Гарт дал себе правильное прозвище. «Если вы знаете даже это, — перешла Лена на «вы», — то зачем нам знакомиться?» «Чтобы подружиться», — посмотрел ей в глаза княжич. «А мы хотим подружиться?» — продолжила острый флирт Лена. «Я хочу», — заверил мужчина. «И постараюсь убедить тебя, Колючка». С этими словами он вернул Лену на место, потому что закончился танец. И с этой минуты Лена не стояла на месте. Приглашения следовали одно за другим, и если бы не знахарские умения, Лена, пожалуй, не выдержала бы этот марафон. Но, наконец, им с Крисом удалось спрятаться в одной из ниш, и Лена с облегчением выдохнула. «Мы с тобой не выполнили поручение герцога. Лена испытующе посмотрела на Криса. Как будем оправдываться?» «Никак. Кто же знал, что ты станешь самой популярной дамой бала?» «Да уж». Оба замолчали. За плотной портьерой их не было видно, и можно было подумать, что в нише никого нет. Видимо, этим объяснялось поведение двух мужчин, что остановились для разговора именно рядом с нишей. «Когда ждать следующий караван?» Первый голос показался Лене знакомым, и она силой сжала руку Криса, призывая к молчанию и вниманию. «Не раньше, чем через месяц. Надо, чтобы гости из королевства успели покинуть княжество. Не стоит лишний раз дразнить ястреба. Да и наш княжеч что-то насторожился». А если они, не дай боги, сумеют объединить усилия, то вся наша затея провалится к грыху. Лучше подождать. Кстати, что за девица блистает сегодня на балу? Новая любовница Ястреба? Нет. По крайней мере, пока. О ней мало что известно. Но я сегодня узнал, что она едет вместе с сыновьями герцогов к нам в княжество. Если что, можно попробовать завербовать. «Это вряд ли». Задумчиво ответил второй. «Наш княжич уже положил на нее глаз». Теперь не выпустит. У княжечи есть невеста, королевская дочь. Зачем ему какая-то неизвестная девка? Не согласился первый. Может она и неизвестная, но далеко не простая. Пришла семья герцога, ведет себя свободно, с княжичем разговаривает без подобострастия, сам видел. Так что нам стоит к ней присмотреться. А насчет оружия? Передай бесичу, чтобы опасался ловушек. Пусть его отряд сидит тихо и ждет приказа. Второй не договорил. На заметили. Перебил его первый. Расходимся. Встретимся в нашем посольстве. Этот мужчина был на рынке. Шепотом поделилась Лена с Крисом. Я узнал его голос. Но мы опять его не видели. Ничего. Я, кажется, узнал голос второго. Надо предупредить Бровера. Его люди ведут наблюдение за залом, и ей записывающие кристаллы. Найдем мы этих невидимок. Молодец Эсти. Кристиан дружески улыбнулся лени, и его лицо моментально преобразилось. ох ты, какой хорошенький». Невольно отметила Лена и тоже открыто улыбнулась парню. «Кажется, теперь и с ним у нее установятся приятельские отношения. А всего-то и надо было попасть вместе в сложную ситуацию и вместе выйти из нее. Но ни Броверу, ни Гартнеру они сказать ничего не успели. Герольд объявил о прибытии короля. И события приняли совсем другой характер. Лорд Гартнер был раздражен. И чем дольше длился вечер, тем сильнее становилось раздражение. И из-за чего? Вернее, из-за кого? Из-за какой-то никому неизвестной учительницы, которая вдруг возомнила себя королевой бала, Привлекла взгляды мужчин, посторонних мужчин. Гард, скрипнув зубами, проводил взглядом встроенную фигуру учительницы, которую теперь вел в танцы королевский архимаг. Ведь сказано было вести себя незаметно и прислушиваться к разговорам. Если эта колючка понимает незаметно таким образом, то как с ней работать? Вернув на лицо непроницаемую маску, Гард все же решил подойти к девице и сделать ей внушение. Но «Его Величество — король Портоленны, Реган Кинг, и его невеста, княжна Киниры, Катарина Говард», — известил Геральт. Зал на мгновение замер, народ расступился, и король с невестой прошли к отведенному для них месту. Тут же на зал опустился магический щит. Теперь никто не мог применить здесь оружие, ни физическое, ни магическое. Любое подобное действие воспринималось магией как враждебное, и виновный немедленно обездвиживался. Но, похоже, все в зале понимали действия такой защиты, и никто не пытался совершить самоубийство. Лена и Крис оказались в этот момент недалеко от монарших особ, поэтому могли многое видеть и слышать, благо король не слишком заботился о приватности разговоров. Расположившись в высоком деревянном кресле, украшенном резьбой и поделочными камнями, король махнул рукой, разрешая продолжение вечера. «Где Алиша?» — громогласно спросил он. «Хочу видеть свою подопечную». «Я здесь, Ваше Величество». Алиша присела в поклоне. «Мы рады видеть вас и вашу невесту в Брамбере». «Прошу, Катарина, приглашаю вас осмотреть замок и познакомиться с нашими гостями». Алиша понимала, что королю и герцогам есть о чем поговорить и намеренно увела книжную в зал. Король, проводив взглядом девушек, обратился к безопаснику. «Гард, сегодня я получил два равных интересных предложения». И твердо намерен принять одно из них. Что за предложение, Рэк? В личных беседах король и герцог разговаривали по-дружески. «Князь предлагает нам руку своей второй дочери, Делии. Торопится. У него подрастают еще девицы, а он старших еще не устроил. Да и я не против породниться теснее с княжеским домом. Ты знаешь, я дал согласие на брак Мирин с сыном князя. А второе предложение...» Нейтральным тоном осведомился гард, едва сдерживая желание послать всех предлагателей к болотному грыху. «Второе предложение от степняков. Хан предлагает тебе в наложнице свою пятнадцатую дочь». Король сделал сочувствующий вид и хитро посмотрел на герцога. «Ни одному из них я еще не ответил. Я помню, что обещал тебе свободу выбора, но, гард, время выбора истекло. Политика не может ждать». «Ты либо уже женат, либо женишься на одной из них. Это приказ, лорд Гартнер». Два взгляда встретились. Стальной жесткий короля и черный непроницаемый герцога. И Гарт понял, что все поблажки кончились. Сейчас король не уступит слишком сложное положение на границах. И если вопрос можно решить мирно, его надо решать мирно. И с княжеством, и со степниками лучше было дружить. Но и вступать в нежелательный брак по необходимости Гарт не хотел. У Ромеров брак заключался на всю жизнь, и замковые духи охраняли его до смерти одного из супругов. Никаких измен, верность даже без любви и только законные дети. Так действовала родовая магия. Правда, до брака никто и ничто не ограничивало любвеобильности Ромеров. Да, Гард понимал, что его ожидает при любом выбранном варианте. Король с интересом наблюдал за принятием решения своего безопасника. Гард был ему другом, соратником, преданным союзником, но королю надоело отбиваться от желающих породниться с Ромером. Хватит. Гард должен определиться. У него было достаточно времени, чтобы выбрать женщину по себе. Не выбрал? Теперь пусть имеет то, что имеет. Я могу подождать с ответом до завтра. Но завтра я должен либо согласиться, либо отказать по причине. А причина может быть только одна — женитьба или, в крайнем случае, помолвка. Алистер сочувственно посмотрел на младшего брата. В данном случае и он был бессилен. Отказывать без причины таким домам было невозможно. Это оскорбление. Так что положение Гартнера практически безвыходное. «Иди», — отпустил безопасника король. «Подумай и прими верное решение». Гартнер, не глядя по сторонам, направился в свой кабинет. Только что, несколько минут назад, его мысли были заняты совсем другим, а сейчас он с сумасшедшей скоростью просчитывал возможные варианты своей судьбы. «Как там говорила Ника? Из двух зол выбрать меньше. Знать бы еще какой из них меньше!» — бормотал себе под нос гард. Гарт не обижался на короля за его приказ, он понимал его. Тем более, что Реган и сам вступал в брак по необходимости. Но у него в роду не было обязательной магической верности. Король изменял первой жене и будет изменять новой. В этом у Гартнера не было сомнений. Вместе с тем у короля была постоянная женщина. Любимая им уже много лет простая хозяйка маленькой кондитерской. У них есть взрослый сын, но ни женщина, ни парень не знают, что их муж и отец король. Все эти годы Реган живет с любимой под видом проводника торговых караванов. И только в том простом доме он счастлив, но не полностью. Ведь он не может быть собой и не может дать любимым людям больше необходимого. Да и самих любимых ему приходится тщательно скрывать. Так что Регану тоже не позавидуешь. Однако себя сейчас жальче больше, чем короля. Внезапно его взгляд зацепился за сына и учительницу, которые стояли у колонны и напряженно смотрели в сторону Бровера, видимо, не решаясь подойти. «Что-то узнали», — понял безопасник. Но никакие секреты и тайны ему сейчас не были важны. Потом узнает. Сейчас главное решить вопрос «женить бы». «Ну не стейся же!» Подумал он, встретив ищущий взгляд любовницы. И не та милашка, с которой он провел одну жаркую ночь. Все женщины, которые сейчас попадались на его пути, не вызывали желания делить с ними общую кровать. Кроме одной. А почему нет? Пробормотал герцог, внезапно останавливаясь. Что мне мешает? Заключить договор на временный брак. Эта магия позволяет. Не фиктивный, нет, настоящий брак, но с оговоренным сроком. Допустим, пять лет. Отец! «Ты разговариваешь сам с собой?» Кристиан улыбался и придерживал за руку Истелену, которая, кажется, упиралась и не хотела подходить к Гартнеру. «Да, вы вовремя. Истелена, Крис, быстро в мой кабинет!»